Рассказывает Мира Тристан. Можно ли назвать день наполненным, если из пяти десяти ты поговорил только с двумя пациентами? Инга Валентиновна. Не работают руки, ноги, тело, только тихий голос и глаза, умные и страдающие, смотрят в потолок. Дома не ела уже несколько дней, сделала такой выбор. Я принесла ей радио, настроила волну радио Вера, она любит его слушать. На тумбочке фотография, на которой Инге Валентиновне 20 лет. «Дочь принесла. Зачем?» — говорит Инга Валентиновна. «Вы красивая, но несчастливая. Я счастлива была очень недолго, в 6 лет в пионерском лагере, а потом все, больше никогда. И у нас потекла беседа о семье, жизни, профессии. Я в основном только слушала». Ведь человеку что нужно? Совсем немного, чтобы его выслушали. Я очень долго молчала и многое не могла рассказать, а теперь заговорила. И я бы хотела поговорить со священником обо всем этом, сказала она. Я написала священнику. Ждем. Константин Михайлович. Он недавно у нас. Ничего о нем не известно. Никого рядом нет. Предыстория непонятна. Это мои любимые пациенты с первого дня. Я люблю их всех, а этих особенно. Он не разговаривает, при этом прекрасно говорит. Видимо, тоже сделал этот выбор сознательно. Говорю я. Он смотрит и смотрит так, что лучше всяких слов. Так мы общаемся уже недели три. Очень редко скажет коротко и с юмором пару слов. Позволил мне его кормить. Как-то после обеда так захотелось погладить его по голове. Спросила, можно ли. Погладила. Он заплакал без слез. И после выходных, увидев, улыбнулся. Нужно искать родных, знакомых. Спрашиваю его разрешения на это. Мои вопросы, его глаза и иногда мимика. Долго так общаемся. Спрашиваю разрешение сфотографировать его. Разрешает. Ищем. Вечером еще были лото, чай и песни. Так прошел вчерашний день.